Хотелось спросить, что мешает ему быть оживленным, красноречивым, обворожительным? Как мы спрашиваем себя, наблюдая безликого двойника, остроумнившего при жизни человека, когда спирит задает ему вопросы, на которые должны были бы посыпаться восхитительные ответы. И отвечаем, что причины... по которой красочный и быстрый Ле Гранден был подменен бледным и печальным фантомом Грандена, была старость. Я узнавал многих не только по имени, но иногда и по лицам сохранившимся до этого времени. Так, в частности, Ского, изменившегося не более чем высохший цветок или фрукт. Это был бесформенный набросок, подтверждающий мои теории об искусстве. Он взял меня под руку. Я это слушал восемь раз и так далее. Другие не были любителями, они были светскими людьми. Но старость не способствовала их созреванию. И даже если они осенили себя первым кругом морщин и шапкой седых волос, то оставшиеся прежними кукольные лица хранили игривость восемнадцатилетних. Они были не стариками, но молодыми людьми лет восемнадцати, необычайно рано увядшими. Пустяка бы хватило, чтобы изгладить стигматы жизни, и смерти не составит труда вернуть лицу его юность. Так немного труда нужно для очистки портрета, которому лишь легкий налет мешает блистать, как прежде. Я подумал также о заблуждении, жертвами которого мы становимся, когда, слушая, что говорит какой-либо прославленный старик, загодя вверяемся его доброте, справедливости, мягкости души. Ибо я понимал, что сорока годами ранее эти люди не обладали ни одним из перечисленных достоинств, и нет никакого основания полагать, что они не сохранили своей суетности, двоедушия, спеси и коварства. И, однако, резко контрастировали с ними невыносимые некогда мужчины и женщины, которые мало-помалу растеряли свои недостатки, либо жизнь, расстроив или исполнив мечты, лишила их самомнения или горечи. выгодные супружества, после чего уже необязательны борьба и хвостовство, влияние жены, постепенное знакомство с достоинствами других людей позволили тем, в ком прежде проступало лишь юношеское легкомыслие, умерить нрав и развить свои достоинства. Эти-то люди, старея, предстают другими, подобно деревьям, которые осенью, окрашивающие их в иные цвета, представляются сменившими вид. В них старческие особенности проявились в полную силу, но как что-то моральное. У других это было чем-то физическим, столь непривычным, что некая особа, госпожа Дарпажон, к примеру, казалась мне разом знакомой и незнакомой. Незнакомой, потому что невозможно было заподозрить, что это она, и против своей воли я не мог, отвечая на ее приветствие, скрыть напряжение ума, колебавшегося между тремя или четырьмя вариантами, среди которых госпожи Дарпажон не было. Чтобы понять, кого же я поприветствовал, ее должно быть удивившей, Ибо в раздумьях, опасаясь показаться слишком холодным, вдруг то был некогда близкий друг, я компенсировал неискренность взгляда теплотой рукопожатия и улыбки. Но, с другой стороны, это новое обличье не было мне незнакомо. То было обличие, которое я в течение жизни часто встречал в крупных пожилых женщинах, не подозревая тогда, что они могли бы многими годами раньше походить в чем-то на госпожу Дарпажон. Это обличие так отличалось от того, в каком мне запомнилась маркиза, словно она была обречена, как персонаж Фиери. Предстать поначалу юной девушкой, затем полной Матроной, которая, наверное, вскоре станет сгорбленной и трясущейся старушонкой.